Дня за четыре дойдем. Рыбачить хотите? Можно. А ягуара, как понял, отставим. Пусть живет. Мне легче. Тогда двинемся, пока нет солнца. Вы, кстати, хорошо переносите жару? Да, я люблю жару. Не все выдерживают здешнюю духоту. Да и влажно очень. Гриббл поднялся, достал из кармана спички. Чиркнул, зажег лучину, осторожно обложил ее щепочками. Запахло сладким дымом. Такой дым всегда ассоциировался у Штирлица с единственным летом, проведенным в Подмосковье, когда они с отцом жили в маленькой деревушке километрах в 50 от Москвы со странным названием Малаховка. Женщина вошла в хижину, бормоча что-то приблизилась к Штирлицу. Высвет пламени в очаге, — гриб был, — Подложил три сухих поленца, затрещала. Делал ее лицо старым и отечным. В ней сейчас ничего не осталось от той пышущей здоровьем кангсерихи, которую он видел 17 часов назад. Под глазами, даже на шоколадном лице, были заметны провалы тени. Белки сделались желто-красными, как у печеночного больного. И даже живот, казалось, опал. Она что-то сказала ему потухшим, усталым голосом. Грибл тронул плечо к Эбовырахе, тот, не поворачиваясь, перевел, словно и не спал. Сейчас она повяжет ему амулет. Пусть он не снимает его тридцать три дня. Через полгода пусть придет еще. Женщина повесила ему на грудь тесемочку с костяшкой. Тесемка была скользкая, свит из какой-то травы, очень крепкая.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 Да злые духи, которых она отогнала, мстят. Столько пищи потеряли. Они же едят человека изнутри. Не надо охотиться или ловить рыбу. Пойди разбери, когда они в тебя забираются. Отъехав километров десять, Грибл спросил. «Не хотите попробовать? Сможете ли сделать то, чего не могли раньше, до этого?» Как ее, тьфу, забывая все время. «Конгсерихе?» — улыбнулся Штирлиц. «Да, верно. У вас такие страшные шрамы от ран, я смотрел, когда она колдовала над вами». «Попробуем», — сказал Штирлиц и остановил коня. «Мне самому интересно». Какую-то секунду он сидел в седле недвижимое. Потом, переборов страх, заставил себя резко соскочить на землю, так как он умел раньше, до ранения. Почувствовав под ногами землю, он сознание не потерял. Боли в пояснице не было. Ликующий понял, что ее не будет вовсе, едва лишь часть ступни коснулась земли. Кажется, правая. Широко взмахнув руками, он, словно гимнаст, соскочивший с колец, держал равновесие, не двигаясь. Потом вытер пот. Вспотел, пока был в воздухе. Посмотрел на Грибла и счастливо рассмеялся. «Послушайте, а ведь я ваш должник. Ей-богу, она меня вылечила». «Попробуйте прыгнуть в седло», — посоветовал Грибл. «Вы вчера забирались на коня, как столетний дед, на бабу. Смешно смотреть». Штирлиц вдел ногу в стреме, похлопал коня по атласной, коричневой, с красными переливами шеи, и уже не чувствуя страха, легко взбросился в седло. — Но? — спросил Грибл. — Как? — Она меня вылечила, — повторил Штирлиц. — Я бы никогда не поверил, но это правда. Если не будете бриться пару дней, станете похожи на ковбоя. Вам пойдет борода. И вообще вы первый европеец, который не скурит в сельве. Все остальные хорохорятся, а как до да дела... Так все время спрашивает не утерял ли я тропу, а я, говоря откровенно, проверял вас, глотая чай цветом похожий на виски. Люблю подразнить людей, щекочет нервы, ощущаешь собственную весомость.